Глава сороковая. Прощание. Поначалу Джесси Милтон и мистер Хубдрайвер шли прочь от гостиницы в полном молчании. Услышав ее неровное дыхание, он взглянул на молодую леди в сером и увидел плотно сжатые губы, слезу на щеке. Лицо ее пылало, она упорно смотрела вперед. Не найдя подходящих слов, мистер Хубдрайвер засунул руки в карман и нарочно стал смотреть в сторону. Через некоторое время Джесси заговорила. Сначала бессвязная беседа коснулась великолепного пейзажа, потом речь зашла о самообразовании. Она спросила адрес компании «Эндробус» и пообещала прислать полезные книги. Но мистер Хубдрайвер все равно ощутил натянутость разговора. Боевой дух Джесси бесследно иссяк. Казалось, она озабочена воспоминаниями о недавней проигранной схватке, и это ранило ему душу. «Все кончено», — подумал наш герой. «Да, это конец». Они спустились в неглубокую низину, потом поднялись по пологому лесистому склону и вышли на вершину холма. Вокруг простиралось обширное открытое пространство, а внизу лежала живописная долина. Подчинившись единому порыву, оба остановились. Джесси взглянула на часы. Немного нарочито. Некоторое время они молча смотрели на цепочку поросших лесом холмов, мягко расстилавшихся внизу, подобно волнам, и постепенно терявшихся в голубой дымке. «Все кончено», — снова пронеслось в голове мистера Хубдрайвера, а все прочие мысли испарились. «Ну вот», — наконец заговорила Джесси. «Пришла пора прощаться». С полминуты наш герой хранил молчание, а потом собрался с духом и произнес, «Я должен кое-что сказать». «Что же?» — удивившись и сразу забыв недавнее противостояние с благожелателями, уточнила Джесси. «Я ни о чем не прошу, но...» — он внезапно умолк. «Нет, не стану говорить. Незачем. Сейчас любые слова прозвучат нелепо. Да и не собирался я ни в чем признаваться. Прощайте». Она испуганно взглянула на него и покачала головой. «Только не забывайте, что надо работать. И помните, братец Крис, что вы мой друг. Вы должны работать. Простите за такие слова. Пока вы не очень сильны и не знаете всего, что следует знать. Но каким станете лет через шесть?» Мистер Хубдрайвер продолжал смотреть в пустоту, и мягкая линия его губ постепенно стала тверже. Да. Она поняла все, что он не мог сказать. «Я буду работать», — ответил наш герой лаконично. Еще мгновение они продолжали стоять рядом, а потом мистер Хубдрейвер кивнул в сторону гостиницы. «Не хочу возвращаться к ним. Сможете дойти обратно без меня?» Секунд на 10 Джесси задумалась. «Да», — ответила она. Потом, закусив губу, подала ему руку и прошептала... До свидания. Побледнев, мистер Хубдрайвер повернулся, посмотрел в мокрые от слез глаза и вяло пожал ее ладонь, но вдруг, подчинившись порыву, поднес пальцы к губам и поцеловал. Джесси попыталась было выдернуть руку, однако теперь он держал ее крепко, и она почувствовала поцелуй. А потом мистер Хубдрайвер выпустил ее ладонь, быстро отвернулся и широко зашагал вниз по склону. Примерно через дюжину шагов его нога провалилась в кроличью нору. Он споткнулся и едва не упал, но тут же поймал равновесие и, не оглядываясь, продолжил путь. Да, наш герой ни разу не оглянулся. Джесси смотрела ему вслед до тех пор, пока удалявшаяся фигура не стала крошечной и не растаяла в пространстве, а потом, уже не сдерживая слез, медленно повернулась, крепко-накрепко сцепила руки за спиной и пошла в сторону гостиницы. — Я и не знала, — прошептала она. — Ничего не понимала. — И даже сейчас, даже сейчас ничего не понимаю.